Дверной замок, казалось, еще и щелкнуть не успел. А уже все четверо разом обернулись и напряглись. До того чутко каждый звук отзывался в их настраженном сознании. И стоило в проеме полуоткрытой двери появиться дежурному врачу, из-за спины которого в освещенном коридоре маячила фуражка с красным околышем. Иван Сергеевич встал и двинулся к выходу, кивнув на ходу парню. «Веди — Веди! Тот скачил в спешке с грохотом, опрокинув табуретку, и лишь здесь Петр Васильевич отметил и форменный его китель под халатом, и по уставному до зеркального блеска вычищенные сапоги. Старик тоже поднялся. — Пойдемте. Вам все одно там постелено. В коридоре под присмотром врача двух солдат конвойного команды и третьего, больничного, переодевался Иван Сергеевич. Делал он это с неторопливой основательностью человека, привыкшего к дальним и долгим дорогам, где всякое упущение в одежде всегда сможет обернуться для ее хозяина самой неприятной стороной, И только когда последняя пуговица наглухо успокоилась в своем гнезде, Рыжий позволил себе взглядом, выгородив из всех одного Петра Васильевича, в последний раз поерничать. Плюнуть бы козлу, землячок, мать ее в гроб. И по новой на подножны, до да поздно. Он обернулся к конвою протянул руки захлопывая начальник наручники перехватили ему запястье и через минуту путь его к выходу отмечался лишь глухими хлопками многочисленных коридорных дверей впереди избегая вопрошающего лажковского взгляда старик санитар пробурчал себе под нос дезертир наш тутышний отстреливался двоих на душу взял хлопнут на экспертизу привозили признали нормальный помилу его душу грешную ложитесь в случае чего разбужу дни пластались один к одному схожие друг с другом словно бусины первый копели за окном А в тусклом взгляде Андрея не добавлялось ни свету, ни сознания. Лишь изредка во сне в бредовом крике рвался из него едва член раздельный какой-то зов, словно какое-то неопределенное. Но пробуждение вновь смыкало ему жесткие губы, беспамятной немотой. В больнице к Петру Васильевичу настолько привыкли, что даже старик Жалтовский, обходя в сопровождении выводка студентов в палату, всякий раз принимал его за санитара. — Голубчик, распорядитесь сменить халат Семенчуку никуда не годится, прошу вас. Не хуже штатного ординатора. Успел Петр Васильевич изучить историю и происхождение болезни любого из обитателей палаты а со многими и сойтись запросто. Оказалось, что если вслушаться, всмотреться во все здесь происходящее, то под внешней путаницей слов и поступков можно легко обнаружить обычный человеческий быт с житейскими его страстями и закономерной целеустремленностью. Тонкости мантриг из-за освободившейся койки и печки Могли бы позавидовать самые дошлые умы дипломатического корпуса. А борьба за добавки мало чем отличалась от ведомственной возни. Вокруг дополнительных ассигнований жизнь везде оставалась жизнь. Молчаливость Петра Васильевича располагала метущейся в неразрешенных загадках души к доверию, и вскоре он уже не удивлялся когда обычно молчаливый парафреник мужчинский конфиденциально делился с ним. Сегодня с утра, Петр Васильевич, через меня начал свое прохождение Плутон, тяжелая, знаете ли, планета, сплошной аммиак. Переживаю мучительный процесс. Решил повременить с обедом. Отечное бабье лицо его расплывалось в мечтательной умиленности. Вот третьего дня сквозь меня проходил Марс. Какая планета! Прелесть! Правда, мало кислорода, зато удивительная легкость, чистота во всем организме, верите ли, до сих пор снится. В обычной жизни мужчинский был зубным техником, и ничто не предвещало ему беды, если бы однажды его пациент после удаления зуба не скончался от заражения крови психика преуспевающего техника дала отбой и кувшиновская больница пополнилась очередным безнадежным обитателем в сумерках на пороге боковушки где размещались свезенные из лагерей заболевшие военнопленные появлялся курт маер в одном из подним, и Петр Васильевич, словно исправляя некую вмененную ему обязанность, вставал, чтобы отделить незадачливого немца даровым маршанским куриум. — Гуд, — бормотал тот, — данки шон. Их бинаус фюрстель вальде, их габен зон Франц и фрау, зи хайст гизела, данки шон. Его перебивал желчный голос страдавшего старческой бессонницы Макеича, шизоидного фанатика из раскулаченных. «Их-них, черт полосатый! Весь мир покорил, а Россию вшивую одолеть не мог. Вот и поди тут зубами щелкой, только душу раздразнили сукины дети». Как святых, прости господи, ждали, придут, спасут, спасли кобели шелудивые. Одна надежда теперь, чьи, америкашки, да разве они люди, все в шляпах, жрут себе персики и сопят в две дырочки, а нам пропадаю ух, германская харя. Я б тебе не мог закурить дерьма пожалел бы. Враждебность старика действовала на немца удручающе. Он мгновенно тускнел, уменьшался в размерах и спешил укрыться от нее в спасительной темноте своей спальни. А Макеич, довольный произведенным эффектом, язвил в сторону Петра Васильевича. «Эх ты, голова садовая, нашел, кого одаривать!» ни один и не два снегопада». Откружили над Кувшиновым до того источенного солнцем мартовского утра, когда Андрей, разомкнув опаленные бредовым жаром веки, произнес, наконец, первое отчетливое слово — «Петек». Сознание возвращалось к брату с мучительной медлительностью. Еще много дней и ночей в больнице, а потом дома в Узловске, Покрупиться, собирая самого себя, цеплялся он за каждое слово и воспоминания, Прежде чем ему удалось освоиться, объездчиком в лесу, где и шагал сейчас, Чуть не пятнадцать лет спустя, Петр Васильевич. Из-за поворота навстречу ему беззвучно выкатилась линейка. И по форменной фуражке, привычно сдвинутой на самые брови, он сразу же узнал брата. Тот, в свою очередь завидев его, осадил лошадь, бросил вожжи и смешливо взял под козырек. — Петро Васильевичу! — Так-то ты брата своего встречаешь! — Он вглядывался в Андрея, страша обмануться сокровенным ожиданием, но тот прежний своей озорной улыбчивостью облегчил ему сердце и пронзительная нежность охватила его. Здорово, чертушка! Начальство, понимаешь, с утра ввалилось, еле отбился, вот и припоздал. Садись. Некоторое время они ехали молча. Они выбирали из множества слов и мыслей, подступивших к ним, самое главное, самое необходимое. Но, видно, именно поэтому против их воли выговариваться стало все то зряшное и малозначительное, что не имело сейчас к ним и к их встрече прямого отношения. Богатый лес у тебя! Средь голей нищий принц! Что так? Изводит! На твой век хватит! Андрей, обжигающий коротко, взглянул в его сторону. Да так обжигающий, так коротко, что он сразу же пожалел о сказанном. Все вот так-то. Грустно горечь тронул его губы. После нас хоть трава не расти. А коли б до нас все так думали, земля бы давно голой осталась. Ни красоты, ни радости. Сбивчивая горячность вдруг подхватила Андрея. Себя, суть свою, истребляем. Это куда же годится? Саранча так живет, а мы, человеки, нам голова дадина. Намедни застал одного в подлеске. Орудует топором, кряхтит от усердия. Что ж ты, говорю, делаешь, сукин сын? Не твое, говорит казенное, не убавится а мне, говорит, кнутовище надобно. Кнутовище ему надобно. Корней двадцать заради этого самого кнутовища извел. Вдолбили ему. Все, мол, твое, бери. Он и берет. Хватает, где можно, от земли. А у земли-то тоже одно терпение. Есть, не выдержит, восстанет. Все спрячет, их хлеб, и воду. Перегрызем тогда друг дружку, как звери. Но шалая. заметно редел выводя дорогу к высокой опушке, и вскоре в стремительном березняке обозначились темные строения лесничества, у крыльца которого, покуривая, толпился народ. Едва линейка миновала ворота, как от крыльца отошел и в развалочку потянулся к ним низкорослый, почти квадратный усач в заношенной, и давно вышедшие из официального употребления пари и в огромных не по росту болотных сапогах. — Рад, не рад, принимай! — говоря, он старался не глядеть в Андрееву сторону. — У меня коровы все звезды пересчитали. Сам нагрянул, приказал перекрыть. Так что, хочешь не хочешь, сорок кубов надо, как одна копейка. Держи билет, столби делянку. Нынче и свалим. Он неожиданно ожег Андрея почти невидящим взглядом крохотных, глубоко запрятанных в складках апоплексической кожи глаз. Но чего смотришь? Что я из-за твоего леса подсюда идти должен? Хером я ж только ровник крыть буду! И, сплюнув, в сердцах снова отвернулся, пропадая, но все пропадом. Речь у сача Андрей дослушивал, стоя спиной к нему, и распрягая лошадь, и вроде бы оставался равнодушным ко всему, что говорилось здесь, и только чуткие, с дрожью теребящие хомутный ремешок пальцы выдавали лесника. Но когда он, наконец, оборотился, обмякшее лицо его не выражало ничего, кроме вызывающей бесшабашности. — Какой разговор! Руби, председатель! Рощица у распадка, знаешь, вот ее и руби лишнего прихватишь тоже же не беда сочтемся он шагнул мимо оторопевшего председателя к крыльцу и уже оттуда кивнул брату заходи петр васильевич чай пить будем с лихорадочной поспешностью андрей расставил поол нехитрую снеть одним ударом вышиб картонную пробку у московской До краев заполнил стаканы. Лишь после этого сел и молвил печально и глухо. «Бывай здоров, Петек! Лесу на наш век хватит. Брось не мальчик уже а черт с ним совсем!» Во внезапной его веселости сквозило отчаяние. «Вот сумеешь ты, Петек, скороговорку сказать?» Цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Или вот еще — курка клюет крупку, турка курит трубку. В полдневной тишине за окном явственно отозвался стук топора. Размножаясь, стук крепчал, становился все чаще и отчетливее. А эту... Иступленные глаза Андрея набухали злыми слезами. Ехал греха мимо реки, видит грека в реке рак, Сунул грека в реку руку, рак за руку греку, цап! Заглушая дробную поступь лесной рубки, Речь его переходила в крик. «Сидят колпаки, не по-колпаковски, Надо их переколпковать, а...» «Андрюха, ну что ты, ей-богу! Но тот уже не слушал брата. Попробуй, скажи, погода размокро погодилась, погода рассухо перепогодилась!» Его вдруг прорвало. «Руби, председатель, руби!» В упор сойдя с заплаканным взглядом с Петром Васильевичем, он затрясся мелкой ознобливой дрожью. «Заполю! Заполю!» Пускай сгорит лучше. Нету моего больше терпения. Все равно сгрызут все, как моль. Шершеля, шершеля проклятый свою душу источили, за земь принялись. Пускай все сгорит, только не им в ненасытную их утробу шершеля. Спрятав лицо в ладони, он стал медленно раскачиваться из страны в сторону. И Петр Васильевич, удивленно проникаясь его мукой, должен был сознаться себе, что родного собственного брата своего до сих пор не постигал. Как не постигал, да и не мог постичь и другого. василий застрявшего после демобилизации с гражданской где-то в Москве, не то и стопняком, не то дворником, пора бы и... Ваську разыскать может жив. Какие уж в наш-то годы счеты. Затяжной дождь, наглухо оседлав, окрест сопровождал Петра Васильевича от самого Узловска. Казалось, поезд движется дном огромного водоема. Дома, лесополосы, верстовые столбы, причудливо изламываясь в дождевом мареве, грузно оплывали по оконному стеклу. Прямо против Петра Васильевича, на почтительном, однако, расстоянии друг от друга, томились в маятной неприязни двое — он и она. И потому с какой... Надменной неподвижностью утвердила она, сухая жилистая баба, свой птичий профиль, отвратившись от него бритого нагло толстяка в затасканном офицерском кителе с жиденькой полоской орденских ленточек вдоль левой груди, можно было безошибочно определить степень их родства и взаимоотношений. Затравленно и жалко взглядывая в ее сторону склеротическими глазами, толстяк, словно заведенный, то и дело в тянул. За руки ходили! Но птичий профиль оставался все так же прямо неподвижен. И только узловатые руки ее, нервно тискавшие носовой платок, всякий раз после его слов на мгновение судорожно замирали. За руки ходили! Судя по всему, безоблачные те времена, их минули лет не менее тридцати тому. Но искра счастливой поры, видно, еще теплилась в одном, хотя и слишком слабо, чтобы отогреть давным-давно угасшее сердце другого. Наконец она не выдержала, встала и надменно выплыла из купе, а Словно только и ожидавший ее ухода, прорвался перед Петром Васильевичем. Пью, конечно, не без того. А с чего пью? Лет пять как демобилизовался, а приткнуться не к чему. Поначалу бросили на дом культуры. А разве это порядок кадрового офицера в культпросвет? Иной двум свиньям хлебово не разольет. А ему, пожалуйста, пост... А меня, где дыра похуже, туда и пихали, пока сам не плюнул и не ушел на пенсию. А потом, дети, гонору в них, тьма, а уважение к родному отцу никакого. Все уязвить, норовят, насмертьничать, солдафон, мол, здесь и святой запьет. И вот на старости, можно сказать, он явно кокетничал возрастом в расчете на сочувствие собеседника. Разводную. Каково? Вырастил, выкормил. А теперь отворот, поворот. Он неожиданно осекся, заслышав близкие шаги своей благоверной. Так-то, дорогой товарищ! Она вошла, не удостоив их даже взглядом. Села, и птичий профиль ее вновь молчаливо замер у истекавшего ливнем окна. А Петру Васильевичу вдруг представилась на ее месте другая женщина, много лучше и моложе, в другие, куда более строгие и тревожные времена, сидевшие вот так же прямо против него в служебном купе поезда, который он тогда сопровождал. Только была ночь, и было лето. Забившись в дальний угол, Мария, подобрана им в Епифане по просьбе знакомого путейца, доводившегося ей дяди, не мигая и даже как бы с вызовом смотрела в его сторону и молчала. Молчал и обер. Привыкнув разговаривать с такого рода пассажирами в тоне грубоватого покровительства, он неожиданно для себя рабел перед нею и смущался что-то увидела собер-кондуктору в этой неказистой с виду девахе, отчего ему всякий раз, едва он вознамеревался взять былой тон, перехватывало дыхание. Первые слова вымолвил, будто гору одолел. — Узловские сами. Она ответила коротко, но с готовностью. — Не, мы шахты. — Сычевские, значит. — Они самые. — В гостях были не по хозяйству и тут же пояснила тетя груша приболела дом присмотреть некому а нынче встала вот я и к себе смерть соскучилась скоро будем скорее бы ноль у вас дома то а кроме меня пятеро мать с отцом и сестер трое легко отсюда нелегко в их разговоре во внешней его обыденности таился еще и другой понятный только для них двоих смысл, где каждое слово имело свое сокровенное, понятное только им значение. Стремительно и властно ее и его захватывало предчувствие неотвратимости этой встречи. И поэтому, чем ближе и устойчивее становились огоньки Узловска в заоконной темени, тем трепетнее и тише Звучали их голоса. Весело у вас в сочевке. в там веселье. Выпьют парни, докуражатся. Узловские наш ходят, не остерегутся. Что так? Не привечают их у нас ребята. Чем же не пришлось? Чисто ходите, и другое разное. А коль не побоятся, попытайте долю. Первый станционный фонарь раздвинул ночь впереди. И победно возликовавший было Обер впервые, пожалуй, за недолгую свою службу подосадовал столь скорому прибытию. — Значит, не прогоните, — сказал Петр Васильевич. — У нас места всем хватит, — скокетничала непонятливостью она. — И девки наши не хуже Узловских а мне всех и не надо. И он, наверное, не выдержал бы, выложил ей все, что вдруг так внезапно и жарко заполнило его душу. Но поезд в последний раз, дрогнув, замер. Мария поднялась, прошелестела мимо него к выходу, откуда молча поклонилась ему и тут же исчезла в проходе. А на другой день к вечеру... Едва за хитровым прудом выплеснулся первый балалаечный перезвон, лажков в свежей суконной паре уже вышагивал в сторону Сычевки, и хромовые бутылками сапоги его празднично блистали в розовом свете затухающего заката. И еще не дойдя до околицы, услышал он, выделенный им теперь изо всех голосов, ее голос И все замерло в нем, и душное стеснение под сердцем перехватило ему горло. «Гармонист, играй припевки, расстарайся, Мишенька, не спешите замуж, девки, еще хлебнете лишенька А та, будто чувствуя его недалекое присутствие, внеслась к нему очередной припевкой, и душа его при этом головокружительно холодела, Платье белое наглажу, Вдоль по улицах хожу, Захочу, кого отважу, Захочу, приворожу. Долго еще ходил он вокруг посиделок, Стесняясь чужаком Втереться в шахтерское веселье, Пока, наконец, Марию уже после полуночи Не вынесла к нему Последняя ее частушка. Гармонист у нас один, Балалаечник один — Не ходите, не просите, никому не отдадим. Мария выявилась перед ним в темноте так близко, так неожиданно, что он только нашелся, вот к родне наведывался. Та лишь обморочно выдохнула. Здравствуйте, Петр Васильевич. И хотя в эту ночь у хитрого пруда они сказали друг другу едва ли более двух слов, Он, возвращаясь к себе, не шел, а летел, опаленный никогда ранее неизведанной им радостью. Его свалили почти у самого подхода к слободе, против соседствующего с его усадьбой Кемлевского сада, а свалив, били с молчаливым остервенением, даже казалось сладострастием. И только когда кровавые круги поплыли перед разбухшими глазами обера, к нему сквозь ускользающее сознание пробился чей-то хриплый от азартного жара голос, — Не добивайте, братцы, пусть покашляет пес, и другим дорогу в Сычевку закажет, рейлом, покуда не вышли для наших девок.